Одна женщина средних лет привезла к себе свою бабушку, которая от старости ослепла. Ей было 90 лет. Сухонькая старушка с натруженными руками. Она этими руками всю жизнь копала огород, доила корову, кормила овечек и кур, стирала мыло, стряпала. Ручки, как птичьи лапки, высохли. И этими лапками бабушка теребила платочек, Сидела на диване и платочек теребила. И из невидящих глаз сочились скупые старческие слёзы. Вроде бы её перевезли в лучшие условия. Туалет тёплый, диван, столик с тарелкой. Дом продали в деревне, и живность тоже. Как слепая старушка будет одна жить? Вот внучка и взяла её к себе. Бабушка работала всю жизнь, Сейчас может на диване отдохнуть. Но старенькая труженица не привыкла сидеть без дела. Она погибала без работы. И стало происходить вот что. Бабушка ощупью мыла посуду. Женщина приходила с работы и перемывала тарелки. Сами понимаете, что там намоет слепой человек 90 лет. Но приходилось делать это втайне от бабушки. Та ведь думала, что хорошо посуду моет, помогает. И просила оставить ей работу на день, посуду для мытья. Мол, ты не мой, я помою сама. Посуда оставалась грязной. А на полу были лужицы и брызги на стенах. И уставшей после работы женщине приходилось всё перемывать и убирать. Двойной труд получался. Но она всё делала тихонько. Перемывала посуду и мыла пол. Каждый день, вернее, каждую ночь, когда бабушка засыпала и не слышала, как течёт вода и гремят тарелки. А бабушке внучка говорила, что посуда вымыта отлично, спасибо, ты мне так помогла. И старушка улыбалась, кивала. Ей так важно было быть нужной и недаром есть хлеб. Она нужна внучке, Она ещё на что-то годится. И бабушка брала тряпочку и на ощупь протирала пыль или прибирала вещи и спрашивала, не накопилась ли ещё посуда, она помоет. Это маленькое терпение. Небольшое самопожертвование невелика заслуга, так ведь? Шесть лет бабушка прожила у внучки и до последнего дня мыла посуду. Не слегла, Ни дня не пролежала, потому что могла работать и чувствовать себя нужной. Она по-другому не умела жить. А внучка любила свою бабушку, любила всем сердцем. Иногда любовь вот в этом, не в мытье посуды, а в перемывании, в терпении. Это маленькое самопожертвование, даже крошечное, невеликий подвиг. Но это любовь. Сердце всё знает и ведёт нас к любви. Даже если мы не знаем дорогу и не знаем, где наш дорогой человек, сердце приведёт туда, где наша любовь. Очень понравилась история из книги Лоуренса Грина, известного журналиста, режиссёра и путешественника по Африке. Сто с лишним лет назад Он описывал африканскую природу, людей, обычаи. И много разных интересных случаев он узнал. Вот у африканцев, как и у индейцев, тоже было такое средство связи – телепатия. Они получали информацию на расстоянии – телепатия с ясновидением. И женщины начинали оплакивать погибших в бою – еще не получив об этом точного известия на словах. Причем плакали жены тех, кто погиб. И плачущие точно знали, кто именно был убит и в каком количестве. Знали, что охотники убили антилопу, хотя находились за десятки километров от места охоты. Знали, с какой стороны и в каком количестве подступает враг и когда он нападет. Я... «Просто знаю и все», — так ответил африканец на вопрос белого путешественника, мол, «откуда ты это узнал?» «Просто знаю и все», — таков ответ. И очень хорошая история случилась с одним господином, который строил в Родезии железную дорогу. Звали его Вариан. Он контракт выполнил, дорогу построил и отправился к себе в Англию отдохнуть немного. А ему вскоре предложили еще несколько контрактов в других странах Африки на выбор. Инженер-строитель подумал-подумал и выбрал Анголу. И в Анголу отправился строить железную дорогу или еще какую-то дорогу. Дело было больше ста лет назад. Инженер не очень быстро добрался до места назначения, а потом еще оттуда отправился в труднодоступное место на берегу реки. Такой длинный и трудный вояж. И вот там начались работы. Как вдруг к этому господину Вариану подошли два истощенных и оборванных африканца, радостные такие, здороваются и улыбаются, хотя еле держатся на ногах. Они были... Такие грязные и худые, что строитель не сразу узнал своего слугу из Родезии, кухонного мальчика, поваренка. Оказывается, в те дни, когда Вариан решил ехать в Анголу, эти двое в Родезии почувствовали, что их хороший господин скоро приедет в Африку. Но они пошли к нему пешком, хотя они знать не могли, куда он приедет и когда, но уж больно сильно соскучились. Отправились в путь и нашли, преодолев громадное расстояние. Потрясённый строитель спросил, мол, «Как же вы нашли меня, братцы? И откуда знали, что я именно здесь, на берегу именно этой реки? Как добрались до меня?» А африканцы только показывали на свою грудь и отвечали, «Нас вело к тебе сердце, Бвана. Сердце всё подскажет» и приведёт туда, куда нужно. Об этом и воина Ясенецкий писал о знании сердца. Душа нам всё подсказывает, а сердце ведёт к любимому человеку через расстояние и препятствия. Мы всё знаем в сердце своём, и оно даёт нам силы дойти до того, кого мы любим. И силы берутся откуда-то свыше, когда ищешь свою любовь, своего дорогого человека — просто потому, что соскучился по нему. Судьба свела нас с человеком, который нам нужен. Вот он. Мы его узнали душой. Узнали и манеру поведения, и походку, и этот взгляд, и голос. Голос мы узнаем иногда первым. Узнали руки и оборот головы, запах и улыбку. Мысли и чувства этого человека — Это наши мысли и чувства. Мы говорим на одном языке, да нам и говорить не надо. Мы понимаем друг друга без слов. Но нам не суждено быть вместе. Судьба разводит нас с нашим человеком. Таковы обстоятельства, такова воля богов. Слишком много препятствий между нами, непреодолимых препятствий. Но так ли это? Судьба ли нас развела? Мрачные мойры расплели связующую нас нить? Нет, не всегда. И надо отличать фатальные препятствия от тех, которые мы упорно не хотим видеть и валим все на злой рук. Фатальные препятствия — война, болезнь, заключение, рабство и тюрьма, смерть. Их всего четыре. Они — Действительно непреодолимы. А есть и труднопреодолимые препятствия. Раньше это было положение в обществе, сословие, цвет кожи, национальность, нахождение в браке, религия, воля родителей или феодала. Далекая страна, куда добираться надо было полжизни. Эти препятствия и сейчас есть. Их трудно преодолеть, но можно. Иногда с большим риском и затратами. Остальные препятствия не фатальны. Они не снаружи, а внутри людей. Но признать это трудно, иногда невозможно. Потому что это значит вот что. Один из любящих любит недостаточно сильно и искренне. Нет у него истинной, абсолютной любви. Есть внутренняя проблема – которую он не хочет решать и признать ее не хочет. А второй любящий не хочет верить в то, что его любят не абсолютной любовью. Внутреннее препятствие — это страх, эгоизм, жажда выгоды. Вот поэтому человек, которого вы безусловно любите и который, казалось бы, безусловно любит вас, не вместе с вами. Поэтому вы расстались и или не можете окончательно сблизиться. Вы отдаёте всё, что имеете. А любимый человек приберегает что-то для себя и не спешит идти на жертвы. Но он и сам может это не понимать. Вот и всё. Препятствие не снаружи, оно внутри. Поэтому судьба сводит вас снова и снова. Она даёт шансы. Но вслед за встречей следует расставание. Любовь притягивает вас друг к другу, а темные стороны души, дефекты характера, эгоизм снова отталкивают. Не взлом роки дело иногда, а взлом духи, в дефекте любви. Так мелкая зазубрина на колесике часов останавливает весь сложный механизм. Пока любовь не исправит дефект, люди не могут быть вместе. Один из любящих любит меньше, чем другой, хоть и не признает это. Он мог бы преодолеть, но не преодолевает. Отношения рвутся. Потом людям дается новый шанс, и так до бесконечности. Если вас сводят с человеком, а потом отнимают его, это не злая судьба, это в человеке проблема или в вас, это... Скрытый дефект, нежелание идти на жертвы и рисковать, тратиться, вкладываться, чего-то лишаться, с чем-то смиряться. Пока эта внутренняя проблема не будет решена, вас будут сводить снова и снова. И в этой жизни, и в следующей. Так считали мистики. Но лучше в этой жизни понять, в чем причина. Кто знает, будет ли потом шанс. Одному принцу подсунули глупую жену, круглую дуру, возможно, даже умственно отсталую. Это выяснилось перед самой свадьбой, когда приданый этот принц уже взял. Два города и обширные плодородные земли. В Италии дело было, может, он и не принц был, но правитель Милана. И вот такая вышла незадача с этой Маргаритой. Пока она молчала, всё нормально было. А потом она начала говорить. И все поняли, почему такое богатое приданное дали. Это дура. Грубое слово, но тогда все грубо выражались. И что делать? Приданное неохота отдавать. Но и жить с такой женой невыносимо, совершенно безмозглое. И много говорит при этом. Спас положение... Один алхимик, он-то был умный. «Вы, — говорит, — можете излечить эту Маргариту волшебными кораллами. Дарите ей побольше драгоценностей с кораллами, и глупость пройдет. Ваша жена исцелится». Правитель послушался и стал осыпать Маргариту подарками. Ожерелья коралловые, перстни, диадемы, шкатулки и резные зеркала в золотой оправе с коралловыми вставками. Просто задарил свою Маргариту с лечебной целью. Никто не знает, исцелилась ли жена правителя. Но жили они счастливо, брак оказался удачным. Видимо, подарки все-таки помогли. И хорошие отношения, внимание добродушие, принятие и понимание. Наверное, Маргарита радовалась подарком и смеялась от удовольствия, и целовала своего мужа, обнимала его. А стал бы он читать нотации и ругаться, ничего бы не вышло, только слезы, печаль и взаимные обиды. Прожили они счастливую жизнь. И виноградники на плодородных землях, обильно плодоносили, не всем же быть умными. В крайнем случае можно спросить совета у алхимика или другого ученого человека, так ведь? Счастье важнее учености, а ум в том, чтобы уживаться и принимать друг друга. И радовать подарками. По доброте душевной можно войти в положение человека — и сделать ему скидку. Или дать послабление на работе более выгодные условия, чем у других. Так одну девушку назначили начальником отдела. Она была добрая и вошла в положение другой сотрудницы, которая одна воспитывала сына. Сына надо было забирать из школы, поэтому сотрудницу начальница стала отпускать на час раньше. Вошла в положение. А потом эта сотрудница наняла няню. Ещё мама к ней приехала жить, но с работы она всё равно уходила ровно на час раньше. Часы можно было сверять. Говорила «Ну, я пошла. До свидания». И уходила. Уходила к косметологу или на маникюр. Салон в том же здании работал. Или на массаж, или в бассейн. Очень удобно. А начальница мучилась сомнениями и догадывалась, что если сказать о прекращении послабления, будет конфликт. И конфликт произошел, конечно. Во-первых, другие работники возмутились. Во-вторых, когда отбираешь обратно то, что дал, людям это очень не нравится. Нет, они знали, что это вы на время дали. Но не сейчас же забирать, когда-нибудь потом. Какой вы злой и нехороший! Со скидками или бесплатными бонусами то же самое. Человек привыкает к тому, что с него берут меньше. И когда придется платить столько, сколько указано в прескуранте, человек так расстроится, как будто вы с него ни с того ни с сего хотите взять больше. А подрать его, как липку. Он привык платить половину или получать бесплатно, то, что стоит столько-то, для других, не для него. А главное, человек будет вас раздражать со временем. Вы будете думать, неужели он не понимает, что пора и честь знать. Вы ему сделали послабление и скидку, когда он был в тяжелых обстоятельствах или просто из симпатии, но обстоятельства изменились. Или не изменились, но человек и не прилагает никаких усилий, чтобы их изменить. Да и симпатия давно прошла. Неужели он не понимает, что пора вернуться к обычному порядку работы или расчетов? Нет, он понимает, просто привык. И то, что вы ему дали подобрати доброте сердечной, он считает своим на неопределенное время. Поэтому послабление и скидки можно делать, само собой, только... Соблюдать правила. Чётко и внятно говорить, на какой срок даётся послабление и скидка. Вот как на купонах в магазине пишут до такого-то числа, такого-то месяца. Ни в коем случае не давать скидки и послабления при тех людях, которые работают или покупают товар на обычных условиях, или предварительно заручиться их поддержкой. Можно сказать, коллеги, До конца квартала мы разрешим Ираиде уходить на час раньше с работы, если вы не против. Понимая, что вам придется работать за неё, скажите, можем ли мы войти в ее положение и сократить ее рабочий день в связи с трудными обстоятельствами. Тогда вы никого не заденете и при всех заключите договор с Ираидой или с Таней, или со Светланой Петровной, или с Николаем Сергеевичем. Вы никого не ущемите и не обесцените. А я так сказала хорошей девушке-парикмахеру, когда она хотела мне сделать громадную скидку из симпатии. Давайте не будем этого делать. Вы мне очень нравитесь как мастер, и я хочу впредь пользоваться вашими услугами. Я отлично знаю, что в следующий раз вам будет неловко взять с меня полную сумму, и вы возьмете опять треть или половину а мне потом будет совестно к вам ходить, потому что я вас обираю и причиняю убытки. Мы с вами зарабатываем деньги своим личным трудом, поэтому давайте будем рассчитываться по преискуранту, как положено, и останемся в хороших отношениях. Я это сказала еще 12 лет назад, и мы по сей день в хороших отношениях с мастером и всегда рады встрече. Я плачу назначенную в прайсе цену, а мастер хорошо меня обслуживает и рассказывает интересные истории, которыми я непременно поделюсь. У очень они жизнеутверждающие и добрые. Скидки и послабления – вещь очень скользкая, когда дело касается человеческих отношений. Лучше соблюдать правила по возможности обозначать срок действия и не обесценивать других людей демонстрацией избирательного отношения. Есть странное и горькое чувство. Это не зависть и не алчность, это грустное ощущение и осознание. У нас этого никогда не будет. Что бы ни писали модные коучи, как бы ни мотивировали хорошие позитивные книги, но... У нас этого никогда не будет. Вот этого роскошного дома на лазурном берегу, такого светлого, просторного, с огромными окнами. Ветер играет занавесками а внизу в столовой накрывают огромный дубовый стол к обеду. Тонкий фарфор, изысканные яства. Рояль тихонько плачет. Или не будет этого восхитительного голоса. Певец поет, А все плачут от счастья и прекрасной арии. Не будет этих длинных ног и роскошных белокурых волос, вот как у этой прекрасной актрисы. Просто не будет и всё. И учёбы в Оксфорде не будет. ни по карману нам был Оксфорд, к сожалению. И не будет королевских приёмов. Даже если мы приложим громадные усилия, есть то, что даётся по праву рождения» талант, красота, богатство. И вот этого никогда не будет. Иногда и у самого доброго и смиренного человека сожмется вдруг сердце от этих двух чувств — восхищения и печали. Это не зависть. Так бедные дети с восторгом смотрели в окна под Рождество, когда там сияли окна и... Проносили вкусное яство на серебряных блюдах. Вот такое это чувство. И его испытал один водитель помойной машины. Мусоровоза, так, правильно. Он через стекло увидел очень красивую девушку. Необычайно красивую. Наверное, это была актриса или супермодель. Она была очень хороша. Она стояла и выбирала драгоценности на тонких каблучках, в изящном пальто. Красота её была неописуема. И водитель, который шёл со смены в общежитие, встал и смотрел через стекло на эту невероятно красивую девушку. Думаете, он жаждал её? Нет. Завидовал ей? Нет. В груди у него было тепло, а глаза увлажнились. Она была недосягаема, и он решил, что это ангел. Вот такие же чувства у него были. Грустное благоговение, восторг и печаль. За стеклом была другая жизнь, вот и всё. А у водителя из драгоценностей была только тонкая серебряная цепочка. А из имущества койка в общаге, и чемодан с вещами. И сам он был... Впрочем, он видел в отражении, каким. Немного видно было, но этого было достаточно. И этот человек пошёл с этим чувством домой, но он сказал про себя. «Я желаю ей счастья. Это ангел». Словарный запас у него был небогат, но вот так он сказал от всего сердца. Первый раз в жизни. Он знал, что у него своя жизнь иная, но благословил девушку, как умел. Сказал хорошее. И он живёт сейчас хорошо. У него есть любимая жена, дети, квартира хорошая, сад и машина. Он по-прежнему работает на том же предприятии, но на хорошей должности. Получил заочное образование. Нет, он не стал жить... Там, за стеклом, он остался в своей жизни. Он думает, что все хорошее дал ему тот ангел, та красивая девушка за стеклом. Всё хорошее ему дали его добрые слова, благословение, независливое и неалчное сердце, потому что невозможно получить то, что дано другим от Бога, но можно преумножить своё, если печаль превратить в радость и восхищение. Ангел услышит. Он всегда рядом, когда мы кого-то искренне благословляем. Старая дура! Так сказала себе одна женщина средних лет в жёлтом платье. Золотистое платье с пуговками на ней было надето, с рюшами — И в этом нарядном платье она шла по скверу под дождём и дрожала от холода. Платье всё промокло, а подол был забрызган грязью. И грязные мокрые листья прилипали к лаковым лодочкам. Листья тоже были жёлтые, а стали грязно-бурыми, как и платье. И волосы намокли, смешно висели, как у первобытного человека Эдсы. Но зато слёз было... Не видно под дождем. Дождь — удобная штука все же, когда плачешь. Эта женщина сходила первый раз на свидание. Познакомилась в сети и отправилась на рандеву. И для этого свидания с веселым, энергичным, материально независимым мужчиной купила это дорогущее платье. Она обнаружила, что ей надеть-то нечего. За сорок лет ничего не нажила из нарядов. Вот она и купила это платье с рюшами, кружевами, пуговками, золотистые и похожие на платье принцессы. Это ей так сказали в магазине. На самом деле довольно вульгарное платье. Это ей сказал мужчина, с которым она в кафе встретилась. Он мало говорил. Смотрел оценивающим взглядом, заказал две чашки кофе, а сам поглядывал на часы и на дверь. И сквозь зубы отвечал на вопросы вроде «Какой чудесный сегодня денёк, не так ли?» Не понравилась ему дама. На фотографии она получше выглядела, помоложе и постройнее. А у неё было столько надежд. «Это же первый раз такое! Настоящее свидание!» То есть в юности были свидания, но это было давно очень и по-детски. А сейчас она очень увлеклась. И купила на все свои деньги платье и туфли. И за свою красоту в салоне заплатила и стратила все сбережения, потому что она старая дура. Так она себя называла. И этот мужчина, наверное, так её называл. Только дура могла напялить такое платье и попереться на свидание с мужчиной, непонятно на что надеясь. Она шла до метро через сквер, и дождь портил её платье. Золотистое платье, которое становилось как листья, бурым. Кончилось лето, кончилась молодость, деньги кончились и надежды. И тут к женщине подошёл мужчина с бородой и сказал... «Вы совсем промокли. Сейчас испортится ваше дивное платье, оно же удивительного цвета. Зонта у меня нет, поэтому позвольте, я буду держать над вами тюдник, Он будет вроде крыши». И они пошли вместе под дождём. Женщина сил не имела на споры и молча согласилась нелепо передвигаться с этюдником над головой, от которого толку мало было, конечно и художник путался под ногами немного. Попробуйте идти, держа ящик над чьей-то головой. Очень неудобно. Затем они дошли до метро, а потом зашли в кафе согреться и отдохнуть. Тяжело нести над кем-то и тюдник. В общем, они познакомились, и художник написал картину «Осень плачет». Эту даму в слезах и в платье. Продал картину за хорошие деньги, и они снова пошли в сквер и этюды писать, а потом в кафе, а потом полюбили друг друга, потому что кому-то мы не нравимся, и платье наше кажется им вульгарным и безвкусным. Ну и что? Зато другим мы так нравимся, что они готовы защищать нас от дождя, нести этюдник над головой и картины с нас писать. Платье одно и то же, женщина одна и та же, а люди разные. И кому-то мы нужны и предназначены для счастья. Так что платье купить однозначно надо, и туфли, и в салон сходить. И надо надеяться навстречу, даже если наступила осень. Это золотая осень. Она очень красива и полна возможностей. «Кем я буду, когда вырасту?» Наверное, вы себя об этом спрашивали и отвечали себе и другим, представляя себя доктором в белом халате, военным с погонами и оружием, счастливой матерью семейства или отважным путешественником, или шофером. Шофером тоже ведь хорошо быть. Мы себе представляли, кем-то, чей образ нам был знаком. Мы создавали идеальный образ красивой женщины, мужественного победителя или храброго естествоиспытателя. А сейчас мы себя никем не представляем, вот в чем штука, и не спрашиваем себя, кем я буду, когда вырасту, потому что мы давно уже выросли и даже немного состарились». Какой глупый вопрос, кем я буду в жизни. А вот поэтому и некуда жить, как писал Леви. Так уж душа устроена, нужен ориентир и конкретный образ. Но есть только страшный тест в сети, который фотографии молодых еще людей превращает в портреты стариков. Просто стариков и все как в сказке о потерянном времени. И нет цели, нет образа, к которому мы идём, в который нам надо превратиться. Только лицо старого человека. Но это так страшно. Лучше об этом не думать. Или есть ещё какие-то пустые банальности. Я сижу, окружённый детьми и внуками в своём уютном доме. И всё дальше пусто, нечего добавить. Картина старости проста и банальна, образ старика ясен, вот к нему и будет стремиться подсознание. Потом человек начинает стареть и терять интерес к жизни, перестает развиваться, прекращает расти. Он не представляет себе образ своего будущего в позитивном ключе, не представляет, кем бы он хотел стать. Какой там хотел стать, не уволили бы с работы и отпустили бы вовремя на пенсию, и чтобы ноги ходили нормально. Вот и все планы на будущее. Ну или сидеть в шезлонге на берегу моря. Это для тех, у кого есть надежда и фантазия. Но кем вы хотите стать, когда вырастете Потому что старость — это тоже развитие, как ни странно. Это тоже рост. Кем вы хотите стать через семь лет? Кроме, конечно, сидеть в шезлонге. Может, вы видите себя немного посидевшим не в шезлонге, а за огромным столом красного дерева вы сидите и управляете большой компанией. Ну или небольшой, но управляете. Может, вы открываете свою школу или даете консультации по антиквариату. Один мой друг-писатель Вы учился на антиквара и сейчас разбогател. Может, вы стоите и произносите пламенную речь перед телекамерами, добиваясь успеха в выборах? А может, вы в отдалённом монастыре реставрируете иконы? Вам больше не надо работать бухгалтером. Кем вы станете, когда вырастете? Ну, не через семь лет, а через 14 через 21 один год. «Ах, кто-то не уверен, что он столько проживёт?» «Скажу по секрету, в детстве нам тоже никто не давал гарантий, что мы доживём до взрослого возраста. Но мы знали, кем хотим быть. И многие стали. Разве нет?» «Для развития жизненно необходим ориентир. И внешне себя представьте, как вы одеты, какое у вас лицо» как вы жестикулируете и говорите, кто вы. И вот этот образ даст направление, выведет из тупика и из застоя, хотя сначала вам будет очень странно думать о том, кем вы будете, когда еще больше вырастете Развитие не кончается никогда, а время превращается в вечность. Мы станем теми, Кем желаем стать? Только надо точно ответить на вопрос, как в детстве. «То, что связано с детством, не может быть ложью», так сказал один писатель. Правильно сказал, детские впечатления и воспоминания навсегда остаются в душе. Именно в детстве особенно ясно и ярко проявляется наша личность — хотя большинство психологов уверены, что личность формируется лет в 15, а до этого она слаба и туманна, эфемерна. Но это не так. Именно в детстве мы равны себе, искренне открыты миру, и самые яркие впечатления связаны с детством. Знаете, почему люди влюбляются в своих психоаналитиков? Говорят, потому что психолог напоминает им отца или мать, к которым в детстве якобы было половое влечение. Нет. Человек испытывает к своему психоаналитику самые теплые чувства, доверие и любовь, потому что рассказывает ему о своем детстве, а психолог его с интересом слушает. Может, и не с интересом, может, он слушает в полуха, а сам в уме гонорар подсчитывает, кто его знает. Но человеку так важно рассказать о своем детстве. Так важно вновь вернуться туда и поделиться переживаниями своей души. Историями поделиться и впечатлениями. И пациент может месяцами рассказывать истории и случаи из своего детства. Он проникается теплыми чувствами к специалисту просто за то, что тот внимательно слушает и побуждает к рассказам. И вот самый простой способ стать симпатичным и приятным для другого. Просто послушайте о детстве того, кто вам интересен. Искренне послушайте, душевно. Поинтересуйтесь сердечно событиями детских лет другого человека, не невзгодами и утратами, хотя это тоже важно, а событиями. Ходил ли он в детский сад? Была ли у него собака или котик? Нравился ли ему Новый год или клоуны? Некоторым клоуны кажутся страшными в детстве. Что он любил и чего боялся? Собирал ли фантики от жевательной резинки или копил монетки на красную пожарную машину? Были такие машины с выдвижной лестницей? В какие игры играл во дворе? И часто ли выигрывал? Что умел делать лучше других? Например, плавать рано научился или энергично играл в хоккей? И какие игрушки были у этого бывшего ребенка? Кажется... Это такие пустяки. Но это не так. Тот, кто искренне расспрашивает нас о детстве, тот, с кем мы делимся детскими впечатлениями, становится нашим. Мы на время превращаемся в ребёнка и снова способны на искренние добрые чувства. Возникают доверие и привязанность, лучшие чувства, почти любовь. А потом... Может возникнуть и любовь. Но так часто люди на приеме рассказывают о проблемах в браке, об отчуждении близкого человека. Но иногда они могут вспомнить его день рождения и понятия не имеют о том, где жил их любимый человек в детстве, кем хотел стать, были ли у него домашние питомцы, не знают, Ни одной истории из детства того, кого упрекают в холодности. Они просто никогда об этом не спрашивали, это не интересно и не видели детские фотографии своего партнера. Что ж, страсть прошла, и такой человек тоже становится неинтересен, с ним ничего не связывает, нет понимания и доверия, их и не было. Потому что самая важная часть жизни близкого человека — детство — не интересовало того, к кому прошла любовь. Не возникла глубинная связь, которая важнее страсти и влечения, и которая не исчезает с течением жизни. Хотите понять человека и стать приятным ему? Повспоминайте детство вместе, вернитесь туда ненадолго, и вы... Иногда поймёте и узнаете больше, чем за всю взрослую жизнь. Мне рассказали историю про ужасное счастье. В деревне жила женщина, сорока с лишним лет и с шестью детьми. Причём старшая дочь уже сама родила ребёнка, а младшие ещё в школу не пошли. Всё как-то трагично было. У женщины муж выпивал и погиб Утонул по пьяному делу, а дочь муж бросил и подался в город. Вся эта небольно счастливая семья жила в старой избе, в бедности. От безысходной жизни и женщина начала выпивать. Работала, а вечером выпивала немного. Намного денег не было. И в деревню пришла гадалка, к которой сбегали все бабы потихоньку. Это давно было очень... Тогда бродячие гадалки ходили по деревням. Женщина тоже к гадалке сходила, хотя ни на что не надеялась. Выпивши была, вот и пошла. Отнесла творога от ворога кулек и пять яиц. Тогда это много было. И очень приятную вещь ей сказала бродячая гадалка. Дескать, скоро тебе будет ужасное счастье. Просто ужасное. Жди. Это... Радостно слышать. Женщина не поверила, но настроение получше стало. Потому что кроме тупика и гибели, ничего она перед собой не видела. А в зеркале видела лицо, обветренное, с морщинами и клок поседевших волос. Маленькое такое зеркало у неё было. Да и зачем большое? Только расстраиваться. Она давно на себе крест поставила. «Вот». А через три дня у этой женщины сгорел дом дотла. Печь плохо работала, вот дом и сгорел. Хорошо, что все дети спаслись. И корова, и курицы спаслись. А дом сгорел дотла. Вот вам и ужасное счастье. А потом женщину позвал к себе жить директор школы. Пожилой образованный мужчина. Он... Разных благородных книжек начитался, любил классику и все благородное. Он был фронтовик и вдовец. Вот он совершил такой геройский поступок, пока все думали, что делать-то с семейством погорельцев. Он предложил пожить в его доме. Он давно на себе крест поставил, а так хоть добрый поступок для детей совершит. А потом умрет, дом им оставит. Ну или они куда-нибудь переедут, он на это надеялся втайне. Ну вот. А потом они поженились, эта женщина и директор школы. Она оказалась красивая, стройная, с точенными ногами и талией. Это она в большом зеркале увидела себя. А дети оказались добрые и тихие, послушные такие. И дочь с малышом хорошая, работящая. И еще родился младенец через год, тоже хороший, упитанный и спокойный. А выпивать про это никто и не думал больше. Это история про ужасное счастье. Оно, счастье-то, бывает ужасным сначала, а потом очистится и засияет, и согреет душу, осветит жизнь. Сначала пожар, бедствие, болезнь, наводнение или нападение, авария или нищета, потеря всего. А потом счастье. Так тоже бывает в жизни. Ужасное счастье. Александр Герцен был человеком широких взглядов. Идеалистом. Он Очень любил свою жену Наталью, которая разделяла его широкие взгляды. Мещанское общество диктует свои законы, наступает на горло мыслящему человеку и не дает дышать. Надо искоренить эгоизм, тогда наступит счастье всех людей на земле. Просто надо жить коммуной, вести философские беседы с близкими по духу людьми и... Наслаждаться дружбой, в которой нет места эгоизму. Друг Герцена, поэт Гервик, тоже так считал. И его жена тоже придерживалась того же мнения. На зло мещанству Герцен пригласил поэта и его жену жить в его доме, чтобы окончательно искоренить предрассудки. «Возможны между людьми высокие отношения, мы...» «Четыре звездочки, сияющие в небе», — примерно так писал Александр Герцен, пока не обнаружил банальнейшую вещь. Его жена Наташа вступила в связь с пылким поэтом. Поэта-философ выгнал, конечно, хотя жена поэта предложила ему вступить с ней в связь, чтобы окончательно искоренить эгоизм. Герцинг чести его отказался. А вот поэт обнарудовал все подробности жизни под одной крышей с семьёй философа и все подробности интимных отношений с его женой Наташей. Обиделся, видимо, что его выгнали из коммуны, из чужого дома. «Не надо превращать свой дом в коммуну и приводить к себе жить друзей, если у вас семья, не надо». И самому вселяться в чужую семью не стоит, даже если вас связывают высокие отношения. Друг или подруга – это хорошо. Но когда они практически живут в вашей семье, всякое возможно, к сожалению. Подруга жены Хемингуэя вот так увела писателей из семьи. Но зачем молодая жена приглашала подругу пожить в своем доме и сама провоцировала развитие отношений. Иногда люди сами слишком широко открывают двери тем, кого считают друзьями, и пытаются жить одной компанией, коммуной, где возникает излишне тесное общение и соблазны. Приводят в дом и практически поселяют в семье другого человека – Обсуждают с ним интимные подробности, ходят полураздетыми, выпивают и ведут долгие задушевные разговоры. В древности жены индийских вельмож изменяли в основном с астрологами, которых муж приводил в дом для составления звездных карт. Муж был на работе или визиты делал, а жена беседовала с интересным человеком целыми днями, и духовная близость переходила в физическую. Так часто бывает. Или жена приглашает подругу, которая прямо поселяется в доме. Сначала муж протестует, а потом привыкает. К тем, кто постоянно рядом привыкаешь, и они кажутся симпатичными. Все симпатичнее и симпатичнее, как тот пылкий поэт, который довольно подло описал свою связь с женой друга. Он же на положении учителя детей Герцена в доме-то жил, вот и завидовался весь. И не упустил случая, как говорится, потому что близость местоположения рождает сравнение и зависть, и желание немного нарушить чужую гармонию. Не надо ни своих искушать, ни чужих. Потому что очень часто чужим становится тот, Кого мы зачем-то впустили в свой дом и в свою семью. А ходили бы в гости друг к другу, поэт и философ, Глядишь, ничего плохого бы и не случилось. Ведь плохое иногда мы провоцируем сами, Слишком широко открывая двери в свой дом. Интересно узнать, какое здоровье было с детства у долгожителей не горцев в мохнатых шапках, а у таких долгожителей, которые активно прожили свою жизнь. Находились в гуще событий, нервничали, волновались, переносили стрессы и боролись с опасностями. Может, это их крепкое здоровье и отличный иммунитет помогли им долго прожить? Вот, скажем, Черчилль. Он долго прожил. В детстве он сначала упал с осла и получил сотрясение мозга в 4 годика. Потом он падал с велосипеда и тоже сильно расшибся. А потом упал с дерева и несколько часов был без сознания. Спустя много лет, когда он попал под машину и сломал бедро, оказалось, что первый перелом он получил еще в детстве. Похромал немного, и всё, А болел маленький Черчилль тяжелой ангиной, дерматитом, желчекаменной болезнью и пневмонией. С желудком были проблемы. И еще разными болезнями болел, все не перечислить. Зубы у него так болели, что доктора выписали мальчику страшное зелье. Тогда многие принимали опасные препараты, за которые сейчас можно сесть в тюрьму лет на 20. а маленький Черчилль не пристрастился к веществу. Но с 16 лет стал курить, как паровоз, что тоже не добавляет здоровья. Так что крепким иммунитетом Черчилль не отличался. Но прожил долго, несмотря на свои дурные привычки и полную опасность из жизни. Он же на войне был и из плена бежал. И в дом его падала бомба. В чем же разгадка его долгой жизни? В весёлом нраве? Вряд ли. Он ещё и депрессиями болел, называя эту болезнь чёрным псом. И характер имел тяжёлый, даже невыносимый. Я думаю, разгадка вот в чём. На войне сослуживец Черчилля был тяжело ранен. Потребовалась пересадка кожи, чтобы спасти ему жизнь. И Уинстон с готовностью дал вырезать у себя кусок кожи, чтобы спасти товарища, и спас. Если учесть уровень медицины и способы обезболивания, это был очень смелый и великодушный поступок, мужественный. Вот этот кусок кожи, отданный товарищу, и определил продолжительность жизни премьер-министра. Он был смелым, он умел терпеть боль, И не слишком много и долго размышлял. Падал и вставал. Вставать же надо, правильно? Пришел в себя, значит, вставай и снова воюй. И не слишком трясись над своим драгоценным здоровьем. Если товарищу нужна для спасения твоя кожа, поделись, не жадничай. Пусть товарищ тоже встает, и будем воевать дальше. Не надо залеживаться. Вслед за падением должен следовать подъем а вслед за болезнью – выздоровление. Вот такие люди иногда живут долго, несмотря на некоторые пренебрежения своим здоровьем, которые, конечно, надо беречь, это бесспорно, но кроме здорового образа жизни должно быть что-то еще. Вот в чем дело. То, что заставляет встать после падения и поделиться собственной кожей. Смелость жить — это не презрение к смерти, нет, это смелость жизни без мелочного торга и страха. Это секрет успеха и выживания, а иногда долгой жизни, которая, конечно, даётся свыше, но и от нас что-то зависит. Здоровый образ жизни и смелость жить. Один мужчина очень тяжело болел. Очень. И проходил тяжелое лечение. От трудных болезней помогает только трудное лечение. Это были плохие времена. А потом прошел год. И бледный, худой, слабый человек сказал мне недовольно так и даже сварливо. Прямо, мол, не знаю, что теперь делать и за что хвататься. Пока я болел... Бизнес мой по кускам растащили, и пришлось мне подать в суд на партнера. подлец такой оказался. Сын отбился от рук и забросил физику совсем. А ведь был первым в школе и побеждал в Олимпиадах. Надо срочно нанять ему репетитора. А репетитору надо платить. А денег сейчас мало, ведь на лечение много ушло. С женой начали ссориться по мелочам. Надо... Машине проводить техобслуживание, иначе слетим с гарантией. На даче вода в подвале стоит. Там надо менять все трубы. Их строители с самого начала плохо сделали. И надо зубы вставлять. Зубы очень пострадали от болезней и от лечения. С чего начать? И как справиться с этой горой проблем, которые на меня навалились? А за окном-то лето. «И зелёные деревья, облака бегут по небу, шумят дети во дворе, машины едут, и проблем миллион!» «Это значит, что он остался в живых. Вот что это значит. Он живой!» «А до этого его ничего не волновало и не интересовало, кроме анализов и маркеров, да и те уже слабо интересовали. И проблемы были другими». До туалета дойти и пережить ночь. Или удержать в организме то, что смог съесть. Собственно, проблема была одна — возможная смерть. Так что многочисленные проблемы — это значит, что мы живые. Вот и всё. И эти проблемы надо решать по мере поступления, одну за другой. Они никогда не кончаются, вот в чём дело. А если почти кончились и очень уменьшились, это нехорошо. Плохой признак. Об этом я и сказала. И человек улыбнулся и кивнул. В глубине души он и сам так думал, потому что быть живым и относительно здоровым непросто. Надо всё время тратить силы, платить деньги и справляться с проблемами. И мы справляемся.